«Правда и домысла о белой змее». «Так ты змеиный демон?» — спросил Лидзе. «И зачем притворяешься человеческой женщиной?» Суилань поджала губы. Отвечать на неудобные вопросы ей не хотелось. «Ты слышал легенду о белой змее?» — сказала она после непродолжительного молчания. «А змея, которая вознеслась на небо?» «Конечно. Эту сказку придумали люди. Настоящую историю ты верно не знаешь». Лидзе тут же изъявил желание услышать, и Суэлань рассказала. Белые змеи очень редки, одна на десять тысяч обычных змей. Белые змеиные демоны встречаются еще реже, причем это всегда женщины. Они предпочитают скрываться среди смертных, даже выходят замуж и рожают детей. Отпрыски их ничем не отличаются от обычных людей и никакими демоническими силами не обладают. Но иногда рождается змеёныш, обычного черного цвета и с красными глазами и тут уже настоящий змеиный демон. Такие красноглазые змеиные демоны обычно сильнее остальных змеиных демонов и необыкновенно ядовиты. А еще бывает, что рождается белый змеёныш, новая белая змея. Но рождающиеся белые змеёныши всегда девочки. Случаи рождения мальчиков необыкновенно редки. Один на сто тысяч лет. Если рождается такой змеёныш, это и благословение и проклятие. Обычные змеиные демоны верят, что если поймать и съесть белую змею, то станешь бессмертным и получишь небывалую силу. А еще существует поверье, что так можно стать царем змей, потому что все змеи на свете подчиняются белой. На белых змеиных демонов всегда идет охота, поэтому белые змеи предпочитают скрываться среди смертных. «Белые змеи действительно способны на такие чудеса?» — спросил Ледзе, когда Суэлань замолчала. «Нет» мотнула головой Суэлань. «Но другие демоны в это верят и убивают нас. Белых змей совсем не осталось на свете. За всю мою жизнь я встретила только трех. Лидзе с подозрением спросил. «А сколько тебе лет?» Суэлань взяла с подноса виноградину и, держа ее на раскрытой ладони, сказала. «Ты знаешь горы Байшань? Что на северо-востоке царство Ли? Самые высокие горы в десяти царствах. Я видела их такими же маленькими, как эта виноградина». З, «Значит, ты древний змеиный демон?» — сказал Лидзе. «Но ты должна быть очень сильной. Зачем ты прячешься?» «Сильной?» — переспросила Суэлани. «Разве сила зависит от возраста?» «Сила зависит от культивации, но каждый может культивировать лишь врожденные способности. Я, ум Я умею только врачевать раны собственной кровью». «А -а -а воскликнул Лидзе, хватаясь за руку. «Вот как ты меня вылечила!» — Суэлань кивнула. Лидзе помолчал, поглаживая руку. Потом спросил. «Но зачем ты это сделала?» Суэлань выгнала бровь. «А что я? Не могу лечить людей?» «Я не об этом. Почему именно я?» «Красноглазая змея убила и ранила сотни жителей столицы. Ты могла бы помочь кому-то из них. Но вместо этого ты пришла во дворец и вылечила меня». Суэлань ответила не сразу. Брови ее сошлись у переносицы на мгновение. «То, что демоны называют негласным Дао, наконец сказала она есть правила которым нужно подчиняться если не хочешь навлечь на себя гнев небес если тебе сделали добро ты должен ответить добром иначе будешь наказан ты спас меня я платила тебе тем же я тебя спас удивился лидзе я впервые тебя вижу «Хм, ты можешь и не помнить пожала плечами суэлань еще ребенком ты спас белую змею на дороге я искала случая вернуть тебе долг потому ждала, когда ты придешь в столицу. Но красноглазая змея нашла меня раньше, а потом вмешался твой евнух». Лидзе засмеялся. Суэла недовольно на него возрилась. «Теперь понятно, как ты сбежала из дворца в первый раз», сказал Лидзе, продолжая смеяться. «Конечно же, змея пролезет в любую щель». «Ну, допустим, не в любую». «А загадка стодневного затворничества?» «Что она значит?» спохватился Лидзе. «Это не загадка», — хмуро ответила суилани «Я должна была погрузиться в спячку на сто дней. Раз в год белые змеи засыпают, чтобы набраться сил и сменить кожу. Но ты помешал мне. Я вынуждена буду ждать следующего года». «Я не хотел», — виновата сказал Лидзе. «Но ты не волнуйся, во дворце ты в безопасности». «Прелестно», — ядовито сказала Суэлани. Лидзе неловко засмеялся. «Я же не знал». Как же твои трехдневные затворничества каждый месяц? Не каждый месяц, а каждое полнолуние, исправила Суэлань. Белые змеи теряют силу в полнолуние и становятся беспомощными, поэтому прячутся от всех. В эти дни я становлюсь самой собой, теряя возможность превращаться в кого-то еще. Как у белых змей все непросто. С сожалением проговорил ли И что ты теперь будешь делать? спросила Суэлань, сощурившись. Теперь, когда знаешь правду? Лидзе помолчал раздумывая, потом сказал: Суйлань, я хочу попросить тебя об одолжении. Останься во дворце и притворись моей наложницей. Это выгодно нам обоим. Ты будешь под моей защитой, другие демоны сюда не сунутся, а мне не придется выслушивать жалобы министров." Суэлань приложила указательный палец к губам, покусывая его. "Хорошо", сказала она после и протянула Лидзе руку. Пальцы у нее были очень холодные.